Мария Артемьева. Портрет, неизвестный у окна. Третьяковская галерея. В 1864 году на святочную неделю в доме у московского выбранного и мецената Василия Ивановича Якунчикова после веселого праздничного застолья между гостями завелся разговор о различных суевериях, связанных с картинами. Хозяин дома, известный любитель искусств, показал обществу свою знаменитую коллекцию живописи, по мнению большинства, изрядную и подобранную со вкусом. «Странно только, что у вас нет ни одного портрета», — сказала одна из дам. «Ведь русский портрет теперь так в моде». Савва Тимофеевич Морозов, говорят, много портретов покупает для своей галереи, а вы, Василий Иванович, жанр этот, видно, не любите. С некоторых пор признаться не очень, да и за что его любить? То есть как это, изумилась дама? Многие из гостей тоже удивились, но Василий Иванович отвечал со спокойной усмешкой. Знаете ли вы, господа, как в народе относятся ко всякого рода личным изображениям, будь то портрет или фотография. Представьте, много с этим связано всяческой мистики считается что художник похищает душу изображаемого существа в это верят и потому избегают фотографироваться в особенности избегают детей да да я тоже слышал подтвердил один из присутствующих художник в старину особенно среди верующих портреты разрешали писать только с умерших людей так и писали положенными в гробу я сам видел работы крепостных художников на орловщине могу подтвердить «Однако, какое жалкое суеверие!» — фыркнула дама, спросившая о портретах. Насмешливые улыбки побежали по лицам. Кто-то засмеялся. Художник и хозяин дома, напротив, оставались серьезные. «Возможно, суеверие!» — кивнул художник. «Но среди нашего брата это народное поверье не считается совсем уж чепухой. Наоборот!» Есть необъяснимые случаи, например, история юной Лопухиной. Все вы знаете этот превосходный портрет кисти Бровиковского. А знаете ли, что Лопухина, молодая и здоровая девушка, умерла спустя ровно три года после того, как ее портрет был написан? А тройка Петрова, ее даже прозвали «картина-убийца». Посмотрите в центр этого полотна. Мальчик, тянущий сани. Перов отыскал великолепную натуру мальчика из бедной семьи. Но, несмотря на отчаянную нужду в деньгах, мать его никак не соглашалась, чтобы с Васеньки ее сына портрет рисовали. Она будто предчувствовала. Сын Васенька — опора семьи, но ее все же уговорили. И что же? Когда Перов представил свою картину на выставке, критики были в восторге. Особенно отмечали, что глаза у мальчика на картине будто живые. Настоящий ребенок к тому времени был уже мертв, скончавшись от внезапной болезни. Картина Перова словно бы украла его жизнь. «Матерь Божья, какие страшные вещи вы говорите!» — ужаснулась дама, любительница портретов. И тут в разговор снова вступил хозяин дома, Василий Иванович Якунчиков. «Простите, господа, возможно, я и не прав, но вот вы спрашивали меня о портретах. Должен признаться, у меня был однажды печальный опыт с портретом. Не хочу сказать, что целиком и полностью готов довериться простонародным объяснениям таких феноменов, но, как бы то ни было, именно после моего странного опыта я запретил себе и своим близким приобретать для коллекции изображения людей, в особенности незнакомых. Позвольте, я расскажу по порядку. Некоторое время назад, примерно около двух лет тому, ко мне обратился с просьбой один барышник. Его лавка недалеко расположена от моей арбатской конторы, и он, зная мое увлечение, иногда приносит мне показать что-нибудь из закладов в надежде, что я куплю или хотя бы оценю. Понятно, что чаще в его лавочке всякий хлам содержится. Но однажды он поразил меня притащив действительно великолепный портрет кисти неизвестного художника. «Откуда это у тебя?» — спросил я, стараясь не выдать перед барышником своего волнения. А уж он прям-таки пиявился взглядом, выслеживая на моем лице благопристойные признаки, чтобы воспользоваться и содрать за товар втридорого. Я его про хвоста знаю хорошо, но в деле собирательства я и сам хитрый лис я увидал сразу, что картина — настоящий шедевр. Ничего подобного по силе и выразительности вам, господа, видеть не приходилось. Это я как на духу утверждаю, как знаток. Барышник сказал, что картину принес и просил продать знакомый домовладелец, отобравший ее у какого-то своего жильца вместо оплаты. — Какую цену сами поставите, дорогой Василий Иванович? В такую и забирайте предложил барышник. Учитывая неизвестное имя художника и туманные обстоятельства приобретения картины, я отдал прохвосту за полотно 40 рублей серебром. Притом велел найти и предоставить мне адрес домовладельца закладчика, а также имя и адрес художника, автора картины. Помнится, я куда-то спешил в тот день. Заплатив за картину, покупку отослал домой, а сам отправился по делам. Вернулся за полночь. Ужинать не стал. Но перед сном захотелось мне подняться наверх в кабинет и еще раз взглянуть на портрет. Возле кабинета я застал своего камердинера. Он стоял под дверью и тревожно прислушивался. Поражение лица у него было странное. — Что такое случилось, Тимофей? — спросил я его. Старик перепугался. — Ничего, ничего. Только мне показалось. Может... «Ну что, что? Мычит кто-то в вашем кабинете или стонет?» Я расхохотался. «Что за чепуха? Никого там нет». Но Тимофей мой заупрямился. «Как же нет?» — говорит. «Я весь вечер прислушивался. Мычит. Сильно мычит. А может, вроде как стонет. Вот уж час тому прошел. Кто бы это мог быть?» «Говорю же тебе, никого!» Рассердившись, я отослал Тимофея и открыл дверь кабинета. Подумал, что глуховатый старик перепутал стон с кошачьим мяуканем. У нас по соседству весьма отчаянное животное есть у госпожи Лемшиной, кот Маркиз. Однажды мы с камердинером уже ловили как-то этого бузатера на нашем карнизе. Войдя в темную комнату, я зажег лампу на столе и огляделся. Первым делом заметил, что ткань, в которую барышник завертывал для меня картину, сползла и валяется на полу. Я страшно удивился и рассердился. В моем доме строгих правил немного, но те, что есть, выполняются неукоснительно, и главное из них — вещи в моем кабинете никому без моего разрешения трогать не полагается. Я отлично помнил, что не снимал покрывал с картины. Следовательно, это сделал кто-то другой. Не могло же оно само развязаться и упасть. Впрочем, подумав, я засомневался, так ли мне все помнилось, как на самом деле было. Я взглянул на картину. Из глубины бедно обставленной комнаты с постелью окна на меня смотрела на редкость красивая девушка. Опираясь тонкой рукой на постель, а другую, свесив бессильно к полу, она лежала и глядела беспомощно перед собой. Во взгляде ее отражалось сильнейшее волнение, страдание и мука. Снова как перед тем в лавке барышника, при виде ее лица меня охватило безумное сожаление. Настоящее сострадание, если только когда-нибудь человек испытывал его, ни с чем больше не перепутаешь. Оно похоже на боль, физическую боль. Это чувство схватывает изнутри, бесцеремонно и резко, словно судрога. Давичи я ощутил эту боль сочувствие к несчастной девушке, сладкое гибельное сочувствие. Красота, изображенная на портрете девушки, поневоле притягивала взгляд. Я смотрел в ее сумрачные глаза и видел, что она умирает. Юная, красивая, полная жизни и любви. С яростной надеждой смотрит вперед, но впереди только гибель, только смерть. Почему? За что? Не в силах удержаться от жалости, я протянул руку и погладил картину. Внезапно комнату захлестнула темнота. Лампа погасла ни с того ни с сего. Я почувствовал рядом с собой чье-то горячее дыхание. Хриплый, измученный голос простонал. «Помоги! Помоги мне!» Не знаю, как, но я увидел в темноте перед собой ее глаза. Черные, сияющие от слез. Она умоляюще глядела из тьмы. Совершенно живая. Холодной, влажной рукой она коснулась моего лица и потянула к себе. В ужасе я сделал шаг. Ноги мои подогнулись, голова закружилась, и больше я ничего не помню о той ночи. Мне повезло. Еще на полшага ближе, и я, потеряв сознание, разбил бы голову о чугунную решетку камина. Тимофей нашел меня спустя четверть часа. Он снизу услыхал шум, поднялся по лестнице, стучал, а после выломал дверь. В луче света он увидал меня лежащим на полу, а надо мной колыхалось что-то белое, вроде столба дыма или тумана. Так описал мне это потом Тимофей. Войдя в комнату, он закричал от резкого колебания воздуха. Странный дым тут же пропал, рассеялся. Портрет лежал на полу, изображением вниз. Наутро, придя в себя, я самолично замотал его плотно в несколько слоев бумаги, обернул тряпкой и потуже затянул бечевкой. Как непривлекательна была девушка на портрете, я больше не желал подвергать свои нервы испытанию. В конце концов, я передал картину в дар художественному музею. Думаю, она и теперь там пылится в запаснике. Никто из наших культурных деятелей не рассчитывает, что неизвестный художник способен создать шедевр. поэтому к картине не проявили в музее особого интереса. И, надеюсь, не проявят. Я бы не хотел, чтобы ее беспокоили. Однако... «Чей же это был портрет? Вы не узнали?» — спросила дама, затеявшая весь разговор. Лицо ее пылало и кривилось от сочувствия. «Что? А, да-да, да, выяснил». Василий Иванович, впавший было в задумчивость, обернулся, провел рукой по лицу, будто утирая пот. «Вы все, господа, догадываетесь, наверное, что история эта печальная». Портрет написал художник, о котором известно только, что был он родом откуда-то из Костромы. Человек никто, как часто бывает с людьми, загубившими свою жизнь в провинции. Возможно, этот художественный гений никогда не проявил бы себя так полно, если бы ни его несчастье. У этого художника была молодая красивая жена. Глупость, порочность, недостаток воспитания, неопытность или что-то еще стали причиной. Кто знает, известно только, что она сделалась неверна мужу. Поддалась на лестное ухаживание столичного офицера и сбежала с ним. В Москве блестящий любовник наделал долгов, и как только новая пассия надоела ему, он ее бросил. Молодая женщина, не сумев пережить разочарование и позор, решила покончить с собой. И по ужасной своей наивности выполнила задуманное наиболее безобразным, истязательным способом. Выпила концентрированный уксус. Она сожгла себе пищевод и внутренности. Врач, осмотревший ее, и тот дрогнул. Сознался, что бессилен. Единственное, что могло бы в ее случае помочь — смертельный укол морфия, но это запрещено законом. Между тем, квартирная хозяйка домовладелица обнаружила у злосчастной самоубийцы письмо к мужу с адресом. Сочувствуя обоим, она дала телеграмму в Кострому. На следующий день муж-несчастный художник прибыл. По-видимому, он очень ее любил. Жена его умирала три дня. Долго и мучительно. Не могла ни пить, ни есть, ни говорить, только стонала. Все это время он был при ней. Никто к ним не входил. Он запер дверь и только однажды спросил на кухне воды. Любопытные соседи увидели, что он сделался седым, как лунь. Такими бывают старики на пороге смерти. А ведь, входя в ее комнату накануне, он был всего лишь человеком возраста зрелости, к которому старость не успела еще и приглядеться поближе. Больше он не выходил. На пятый день комнату вскрыли и обнаружили оба тела — ее и его. Художник умер, рисуя портрет своей умирающей в муках жены. Он скончался от разрыва сердца. Не будучи в силах хоть чем-то облегчить ее страдания, он до конца пытался сохранить ее душу, чтобы освободить ее. Освободить от смертного греха. Его картина раз и навсегда произвела на меня неизгладимое впечатление. Вряд ли смогу когда-нибудь забыть. Вот уже несколько месяцев со мной творится что-то странное. Стоит мне оказаться в темноте, как я отовсюду вижу ее зовущие глаза, настойчивые, яростные живые, и от того, что не могу ничем ей помочь, сердце сжимает, такая черная тоска, что нет сил справиться одному с этой мукой, я иду в церковь и молюсь за проклятую душу самоубийцы. и только тогда тоска понемногу отступает. Я так и не узнал их настоящих имен. Портрет неизвестный неизвестного художника. Под этим скромным названием картина числится в каталогах Третьяковской галереи. Надеюсь, душа несчастной женщины обретет когда-нибудь покой. Мария Артемьева. Портрет, неизвестный у окна. Читал Юрий Гуржий.